Матвей. В центре я попал в небольшую пробку. Я нетерпеливо сигналил, перестраивался из ряда в ряд и готов был бросить машину и бежать бегом. Так я соскучился по Насте и Ване. Я не знал, что меня ждёт. Будет ли Настин муж дома? Обрадуется ли мне Ваня? Как поведёт себя кошка? Она не возражала против моего прихода. Уже хорошо. Помню, предыдущий вечер я не стал покупать цветы, но подарок Ване всё же прихватил — гигантскую коробку с конструктором Лего. Машины Паши у дома не было. Настя открыла мне дверь и сразу провела в детскую, даже толком не взглянув на меня. Я же просто ел её глазами. Впитывал родные черты. Нежные губы, сейчас сжатые в тонкую полоску, зелёные глаза, отчего-то печальные, и маленький носик с самыми красивыми на свете веснушками. «Ваня, у тебя гость», — произнесла Настя. «Привет», — я присел на корточки, чтобы быть поближе к сыну. «Я с подарком. Любишь лего?» Ваня кивнул, но на шею мне не бросился. «Чего они оба сегодня такие тухлые?» «Поиграем?» — предложил я, и мы стали распаковывать конструктор. «А мой папа подарил мне вертолёт», — внезапно выдал Ваня. «Прямо серпом по яйцам. Папа! А я тогда кто?» Сын гордо продемонстрировал мне модельку вертолёта с тонкими лопастями и пультом управления. «Хочешь, я тоже подарю тебе вертолёт?» — вырвалось у меня. «В два раза больше этого». «У меня же уже есть вертолёт». Пацан посмотрел на меня, как на дебила. «А чего у тебя нет? Говори, я тебе куплю всё, что захочешь». После этой фразы я оглянулся на дверь. «Если кошка услышит, мне влетит». Она просила не баловать Ваню. Я понимаю, что она права. Я просто не знаю, что ещё сделать для своего сына, кроме как купить ему всё, что он пожелает. Если бы мне в детстве поступило такое предложение, я бы сразу выкатил список. А Ваня молчит, прижимает к груди вертолёт. Видно, что игрушка ему дорога. Игрушка, подаренная Пашей. «Может, запустим его?» — предлагаю я. «И мы запускаем». Но что-то идёт не так. Хлипкая машина с хрупкими лопастями врезается в стену и падает. Ваня бросается к вертолёту, поднимает, его губы начинают дрожать. «Похоже, он сейчас заревёт. Что делать? Как себя вести с плачущим ребёнком?» Мой сын всхлипывает, из его глаз катятся какие-то нереально крупные слёзы, а во мне нарастает паника. «Ну, не плачь», — говорю я. Похоже, это неправильная фраза. Она оказывает прямо противоположный эффект. Ваня начинает реветь в голос. Я обнимаю его, прижимаю к себе, глажу по голове, он хлюпает носом, уткнувшись мне в плечо. «Мама!» — конючит Ваня. «Зачем нам мама? Мы сами сейчас успокоимся. Мы же мужики...» «Мужики не ревут. Подумаешь, вертолёт сломался». «Так, опять я не то сказал. Рёв усилился». «Давай его починим», — предлагаю я. «Мама!» — белугой ревёт Ваня, и кошка, наконец, прибегает на рёв. Берёт Ваню на руки, сердито смотрит на меня. «Что случилось, мой сладкий?» В её объятиях пацан сразу успокаивается. Я бы тоже успокоился, если бы меня так нежно поцеловали в лобик. «Вертолёт сломался», — сообщает он. Мы сейчас с ним разберёмся. Я беру в руки хрупкую машину. Тут лопасть треснула. Можно попробовать расплавить пластмассу и соединить части. Нам нужен огонь. Огонь, — с упрёком восклицает кошка. Мы не играем с огнём. А Ваня смотрит на меня с большим интересом. Конечно, не играем. Мы с ним очень аккуратно работаем. Мы втроём идём на кухню. Я нагреваю над газом части лопасти, по ходу дела объясняя сыну, что огонь — крайне опасная штука, особенно для детей. Настя одобрительно кивает, Ваня смотрит на меня с восторгом. «Уф, кажется, из меня может получиться неплохой родитель». Вертолёт спасён, Ваня скачет от радости, а я обращаюсь к Насте. «Нам надо серьёзно поговорить». «Надо», — соглашается она и впервые за сегодняшний вечер смотрит мне в глаза.